Часть вторая Свершение Глава 4 Настоящий день Мало кто из пророков конца света доживает до обещанного апокалипсиса. Исаия, Иисус, Мухаммед, Карл Маркс и большинство их последователей не дожили, но некоторые доживают. Великими революциями – французской, китайской, иранской, пуританской, октябрьской – обычно называют смену государственного строя, при которой милинаристы приходят к власти или вносят существенный вклад в свержение старого режима. Революциями принято считать политические и социальные преобразования, затрагивающие сакральные основы общественной жизни и имеющие целью преодолеть пропасть между идеальным и реальным. Как писал Эдмунд Бёрк в 1791 году. В правительствах разных стран было множество внутренних революций. Нынешние революции во Франции – имеет, на мой взгляд, совсем другую природу и несопоставима с предыдущими чисто политическими переворотами в европейской истории. Это революция доктрин и теоретических догм, которые значительно больше похожи на религиозные преобразования, важнейшей частью которых является дух прозитализма. Последняя европейская революция доктрин и теорий — это реформация. Принципом реформации было то, что она, по самой сути своей, не могла ограничиться страной, в которой началась. Согласно Крейну Бринтону, революция — это захват власти одержимыми поборниками небесного совершенства. Согласно Мартину Мали, это попытка перехода от загнившего старого мира к добродетельному новому. Согласно Эйзенштадту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 У нас впереди ничего не было. Мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю. Революция — зеркальное отражение реформации. Вернее, революция и реформация — отражение одного образа в разных зеркалах. Первое обозначает политические реформы, которые влияют на космологию, Вторая — космологические реформы, которые влияют на политику. Утверждение, что революции строят новый мир, а реформации возвращаются к первозданной чистоте, малоубедительно. Томас Мюнцер и мюнстерские анабаптисты стремились притворить в жизни еще не исполнившееся пророчество. Они верили, что путь к совершенству — лежит через восстановление Иисусовой секты, но не сомневались, что строят новые небеса и новую землю. Новый Иерусалим относится к райскому саду так же, как царство свободы относится к первобытному коммунизму. Все реформации, которые недовольствуются реформированием некоторых из существующих законов, — революции. Все революции, которые стремятся к ненасытной утопии революции святых. Как сказал Томас Кейс, выступая в Палате общем в 1641 году, «Реформация должна быть повсеместной. Ни женщины, ни дети, от них рожденные, не должны остаться в стороне от публичной реформации. Реформируйте все места, всех людей, все ремесла. «Реформируйте судей, реформируйте магистратов, реформируйте церковь, идите в храмы, переворачивайте столы, менял и сгоняйте тех, кто там торгует, реформируйте университеты, реформируйте города, реформируйте села, реформируйте школы, реформируйте субботу, реформируйте законы, богослужения и тому подобное». У них было все впереди. У них впереди ничего не было. Они то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю. Ключом к спасению была твердость. У вас больше работы, чем я могу описать. Позвольте лишь напомнить, в чем заключается смысл и величие трудов ваших, описанных Спасителем в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 13. Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, из кореницы. Узрите здесь двоякую универсальность числа и степени. Всякое растение, каким бы оно ни было, даже прекрасные лилия, которую одеяние Соломона во всей их красоте не смогли бы превзойти, всякое растение, будь оно вещью, человеком, указом или украшением, в церкви и в государстве, повсюду и везде, которое не Отец мой Небесный насадил, должно быть не подрезано или подстрижено, но вырвано, не сломано таким образом, чтобы оно могло снова вырасти и дать всходы, но вырвано с корнем. Если не Отец Небесный насадил его, то что оно делает в саду? Искорените Его раз и навсегда, без остатка. Иисус объяснил значение этой притчи. Плевелы, сыны лукавого, осужденные на вечный плач, и скрежет зубов. Томас Кейс имел уши и услышал. Второе пришествие имело мало общего с всепрощением. «Знаю, люди будут молить о пощаде, но нет пощады бедным душам. Такая пощада будет подлым убийством. А потому не отпускайте их и не принимайте на себя вину и кровь. Это их вина, и если вы пощадите их, вина эта ляжет на ваши души». Помните, что сказал пророк в первой книге «Царств»? За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души. Народ твой вместо его народа. Через два дня после того, как Временный комитет Государственной думы оказался во главе Российской империи, 19-летний Михаил Фридленд отправился в Таврический дворец, чтобы увидеть революцию своими глазами. Сын киевского сапожника Фридленд был студентом психоневрологического института и регулярным автором газеты «Студенческий путь». Спустя три года он изложил свои впечатления в статье «Февральский март», одной из первых подписанных псевдонимом Михаил Кольцов. «Я пробираюсь ко дворцу в опасной тьме, под беспорядочные выстрелы то близкие, то вдали, то вдруг совсем надухом духом. Фонари потухли, и вместо них горит луна. Мягкий теплый снег порхает и кроет голубым светом улицу. Грузовики с людьми проносятся часто. Орущими, грохочущими видениями они исчезают за поворотом. На шпалерной у дворца нестерпимо светло и шумно. Таврический был раньше тихий, старенький, уютный, с бесшумными дверями, с вощенными полами. По ним прогуливались под ручку, обнявшись депутаты, скользили в припрыжку пристава Государственной Думы. Сейчас дворец неузнаваем. Блестит далеко во мгле лихорадочными бегающими пятнами, лучиться тысячу огней, будоражит и втягивает светлыми щупальцами всю мятежную кровь города. Посреди белого пушистого сада у самого подъезда лежит на боку большой роскошный автомобиль, раненное животное, зарывшись разбитой мордой и передними фонарями в снег. Дверца открылась, большие следы ног светлеют на щегольском коврике и ласковой коже подушек. Вокруг на весь двор сгрудились мотоциклетки, коляски, мешки, люди, целое море людей и движений, бьющие волнами в подъезд. В картине вторжения нового мира в старый дом» Не было ничего нового. Новым было утверждение, что это самый последний старый дом или для ортодоксальных марксистов предпоследний феодальный. Дворянское гнездо превратилось в дом революции. Внезапный хаос пересоздания взмыл старинный дом, расширил, увеличил, сделал громадным, вместил в него революцию всю Россию. Екатерининский зал стал казармой, военным плацем, митинговой аудиторией, больницей, спальней, театром, колыбелью новой страны. Вместе со мною вливаются толпы, несчетные вереницы солдат, офицеров, студентов, девушек, дворников. Но зал не тесен, он заколдован, и он вмещает еще и еще. Под ногами хрустит алебастр, отколотый от стен, Валяются пулеметные ленты, бумажки, листики, тряпки. Тысячи ног месят этот мусор, передвигаясь в путанной, радостной, никому не ясной суете. Болото стало морем. Некоторые летописцы и очевидцы, включая Кольцова, прибегали к другим стихиям. Пламя, лава, буря. Но ключевым мотивом было море, и впадающие в него реки, потому что они символизировали хаос нового творения, несли жизнь одновременно со смертью, легко сменяли ярость на кротость и могли снова обратиться в болото, а из болота в море. Вождей нет в стихийном вулканическом взрыве. Они мелькают легкими щепками в бурном беге потока пытаются повелевать, указывать, хотя бы понимать и принимать участие. Водопад бьет дальше, тащит вперед, кружит, приподнимает и бросает в прах. Первым всплыл председатель Думы Родзянко, который поприветствовал молодцов-преображенцев, и ушел в усталом величии, сморкаясь в большой платок. Вслед за ним волны выбросили Милюкова. Он тоже хочет говорить с морем, повелевать им. «Граждане, приветствую вас в этом зале!» Море слушает и его, опять стихает, не может сделать этого и, не переставая, клокочет внутренним неугасимым гулом. Ловкие сплетения слов хитреца падают камешками в воду, пропадая и, расходясь кругами по бурливой поверхности, не оставляя следов на ней. Еще всплеск на гребне волны новая щепка — Член Думы Керенский вытягивает сухощавый стан на чьих-то крепких руках и, напрягая усталое горло, морща бессонное лицо, выкрикивает стихии «Товарищи!» Это слово теплее, нужнее, чем граждане и молодцы преображенцы. Стихия улыбается чуткому оратору, дарит его водопадом рукоплесканий, обволакивает медным грохотом Марсельезы. Таврический дворец превратился в дом революции. Дом революции вместил в себя весь мир, но не мог сохранить его единство. Рядом за портьерой совет рабочих депутатов сидит в длинной узкой комнате. Их тоже взмыла и пригнала суда взбунтовавшаяся полая вода с заводов, из батальонов и морских экипажей. Можно задохнуться от тесноты и волнения на невероятном совещании, которое, постоянно прерываясь, длится уже вторые сутки. О чем говорят все они здесь, потерявшиеся от избытка чувств меньшевики, эсеры и трудовики, Говорят не о том, что хотят, не то, что нужно, ибо неизвестно в точности, что нужно в часы хлынувшего потопа и пожара. Профессиональные пророки не могли поверить, что их предсказание сбылось. В клетушке, именуемой «Бюро печати», сбилась русская интеллигенция. Здесь тоже оглушение и растерянность – вольное говорить что угодно, свободное от цензуры и запретов, эти люди и в пьяной радости, в неизмеримом восторге не обрели голоса застрявшего в груди. Герман Лопатин прижимает к седой бороде всех проходящих и, слезясь, бормочет «ныне отпущающий. Да, кончилось. Сподобились увидеть конец. Леонид Андреев теребит пояс и морщит брови. Резко поднимает монаший лоб. «Конец? Вы думаете? А, по-моему, начало!» И левой рукой, обвивая кольцом волосы вокруг пальца, показывает правое в окно. Или, вернее, начало конца. В окно синеют снега, разбуженные первым рассветом. Герман Лопатин, член Генерального совета Первого интернационала, стратег революционного террора и первый переводчик капитала, переживший несколько тюремных сроков и один смертный приговор. Леонид Андреев – автор нашумевшего рассказа о последних днях приговоренных к смерти террористов. В Доме революции были представлены оба крыла постхристианского апокалиптизма и обе половины бухаринского гимназического класса. Ныне отпущающий, Нонс Диметис не только самая известная христианская формула исполнившегося пророчества, произнесенная Симеоном при виде младенца Иисуса, но и название самой известной части Рахманиновского всеночного бдения, опус 37 написанного годом ранее. Сам Рахманинов был в Петрограде со своим последним сочинением Этюд Табло. Опус 39-й, пронизанной темой Диэс Ира. Оно начинается картиной Вселенского потопа, продолжается скорбной сценой обреченного ожидания «Чайки и море» и достигает кульминации во время страшного суда номер 6. Такой видел Неву бедный Евгений. Тем временем большевики возвращались из тюрем из ссылок. Свердлов провел несколько дней у Киры Эггенбессер и ее родителей и вскоре уехал в Екатеринбург по делам Уральской партийной организации. Его сосед по ссылке в Курейке, не так давно ставший Сталиным, остался в Петрограде вместе с другом Оросевым Молотовым, бывшим Скрябиным. Пятницкий прибыл из Сибири в Москву и стал во главе партийных ячеек железнодорожного района. Бухарин выехал из Нью-Йорка в Сан-Франциско, оттуда пароходом в Японию и, наконец, в Москву, где воссоединился с Асинским, который дезертировал с Юго-Западного фронта. Троцкий прибыл из Нью-Йорка на финляндский вокзал в Петрограде, где его встретили торжественными речами. «Сразу после вокзала, — писал он в своих воспоминаниях, — начался для меня круговорот, в котором люди и эпизоды мелькают, как щепки в потоке». Аросев вернулся в четвертую московскую школу прапорщиков, из которой был отчислен и принял участие в создании военного бюро МК. Едва только особенно счастливое весеннее солнце 1917 года дотронулось своими золотыми лучами до зимнего снега, писал он пять лет спустя, как всю необъятную Россию задел своим пурпуровым крылом мятежный ангел. Солдаты, раскрасневшиеся под веселым хмелем почти бескровной революции, со всех площадей Москвы уже послали небу тысячекратное ура. Главная из этих площадей располагалась перед конной статуей генерала Скобелева на Тверской улице. От этой площади, писал Аросев, во все концы Москвы через улицы и переулки развивались красные пучки лучей. У подножья Скобелевского коня не раз собирались толпы народа. По другую сторону Тверской лицом к толпам народа стоял Московский дом революции, бывшая резиденция генерал-губернатора, а ныне штаб-квартира губернского комиссара временного правительства и советов рабочих и солдатских депутатов. Митинги перед главным входом длились с утра до поздней ночи, а советы, обосновавшиеся внутри, стали зажегшимся маяком среди бушующего Народного моря. По воспоминаниям Оросева, резиденция генерал-губернатора была не только метафорой, но и действующим штабом и, возможно, целью революции. Бушующее Народное море нуждалось в повелителе. Генерал Скобелев оказался идолом. Законный властитель, настоящий медный всадник, переехал внутрь. Дом на Тверской улице не только служил адресом тех социальных групп, которым сочувствовала солдатская рабочая масса, но и адресом того учреждения, которое готовится стать властью. Когда на митингах и собраниях масса рабочих в речах и лозунгах провозглашала вся власть советом, она совершенно точно знала, что это означает власть того аппарата, который имеет свой исполнительный орган на Тверской улице. Народное море состояло в основном из солдат. Истоки наводнения находились в действующей армии. Воронский, служивший ревизором Земского союза на Западном фронте, назвал свои воспоминания «глаз урагана». Повсюду, на станциях у бараков и госпиталей, в поле, на лужайках, на дворах и задворках, солдаты избивались в тесные кучи, и неугомонная бойкая речь, пестрая, разноголосая, Взметывалось, оживляя окрестности. Так в весеннее половодье, Ночью в туманах и в хмуре, В предрассветной тишине ломается лед на реке. Река приходит в движение. Над рекой таинственные шорохи, Звонкое журчание. Сталкиваются льдины, Обламываются края, Глыба наползает на глыбу, И где-то дальше лед крошится, Мельчает, чтобы превратиться в полоисплошные сплошные воды, разлиться без конца, без края, оросить поемные луга, снести зимний мусор. Сумеем ли мы оказаться в главном потоке, направить его, или потонем в новой исторической гуще событий? – спрашивает литературный двойник Воронского Валентин. Возникали? и проваливались в сознании северные очаровательные былыми с нами леса, длинные мрачные коридоры семинарии, летние ночи над сне, чердаки за Москворечья, проспекты и линии Петрограда. Непонятное состояние. Десять последних лет моей жизни прошли в скитаниях, в тюрьмах, в ссылках, в потайной работе, в ожиданиях обысков, арестов, в утрате друзей, Меня выслеживали филеры, предатели, ничего этого больше нет. Что с нами будет? Ответ ясен: нужно вступить в поток и направить его течение при помощи более теплых слов, слов, которые не потонут бесследно слов, которые свяжут большевистскую правду со счастливым опьянением толпы. Наградой будет всемогущество. и, возможно, бессмертие. Аросев никогда не спал. Ежедневное выступление на улицах и в казармах перед рабочими и солдатами, горячие споры с теми, кто пытался нашу революцию предать, лихорадочное чтение листовок газет, всего, что кричало о революции и по поводу революции, удивительным образом не утомляло, а еще больше и больше поджигало к работе. Валентин тоже не спал. Толпа согревала его телом, дыханием, движением, говором. Эти люди теперь жадно его слушали, их взгляды зажигались огнем надежды. Валентину жали руку, его оберегали, прикрикивали на тех, кто нечаянно его толкал, предупредительно подавали спички, справлялись, не холодно ли ему на морозе и на ветру, Человеческое, участливое, общее, вбирало, подчиняло его себе, делало своей частицей, и он как никогда думал думами этого целого и чувствовал его чувствами. Валентин не испытывал утомления. Наоборот, силы в нем пребывало, и силу эту сообщили ему окружившие его фронтовики. Это... было то высокое счастье, которое только и есть на земле. Самым неутомимым большевиком был Троцкий, который продолжал кружиться в водовороте людей и эпизодов. Я попадал на трибуну через узкую траншею тел, иногда на руках. Вокруг меня и надо мною были плотно прижатые локти, груди, головы,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 что сам слушаешь оратора чуть-чуть со стороны, не поспеваешь за ним мыслью и тревожишься только, чтоб он, как сам нам было, не сорвался с карниза от голоса твоего резонерства. Рефлексия Троцкого была вариантом склонности к самоанализу Свердлова и раздвоенности Оросева и Воронского, источником подлинной сознательности. проверкой книги жизнью о жизни книгой и в то же время признаком интеллигентской слабости. Но весной 1917 года на первое место вышла другая форма сектантской диалектики – предопределение против свободы воли и историческая необходимость против бушующей стихийности. Среди российских миллионаристов большевики были наиболее недоступными для непосвященных, наиболее непримиримыми к соглашательству и наиболее бескомпромиссными в борьбе не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту. Главный вопрос заключался в том, превратилось ли болото в море, соответствует ли жизнь книгам. Насколько прозрачен поток и куда он течет? Кто прав, троцкий оратор, отбросивший текст сценария под повелительным нажимом народного сочувствия или троцкий суфлер, не отступивший от заранее заготовленных аргументов? В тот день, когда Валентин испытал высокое счастье соучастия, его попросили выступить перед толпой солдат, собравшихся линчевать местных полицейских. По пути на участок Валентин посмотрел на звезды и подумал, «Идем в страну детей своих, далекую страну обетованную. Идем во мраке без знамений чудесных, без огненных столпов, с одной надеждой на себя, дойдем ли». Полицейских он спас, арестовав их именем революции, но речью своей остался недоволен. Не таким представлялось ему первое обращение к свободному от самовластия народу. В тюрьмах, в ссылках, на чердаках он иступленно грезил об этом ни с чем не сравнимом моменте. В изумительном озарении предстоял перед ним этот час. Тогда он сумеет найти слова, горящие пламенем единственного рассвета. Он расскажет обо всем, что вынужден был скрывать. Могучая осанна вырвется тогда из его груди и сольется с победными криками. И вот это тогда сделалось сегодняшним днем. Он стоит перед людьми, вчера сидевшими в окопах, со смертью за спиной, перед измученными, изъеденными болезнями. На каких более благородных слушателей может рассчитывать революционер во дни первых побед? А получилось не то, не так. В чем же дело? Почему? Ответ пришел в первый понедельник после Пасхи, когда Ленин въехал в Петроград, изверг соглашателей из уст своих и объявил, что время исполнилось, пророчество свершилось и не придет род сей, как все это будет. Жизнь прошла проверку книгами, а книги – жизнью. Организация встречи вождя» в разгар пасхальных каникул была поручена председателю военной организации большевиков Николаю Подвойскому, сыну священника и бывшему семинаристу. С облегчением восприняв конец мучительных поисков правильного курса революции, Подвойский раздобыл броневик, собрал толпу и доставил Ленина в штаб-квартиру большевиков – где он провозгласил благие вести. «Они были настолько новы для нас», писала секретарь ЦК Елена Стасова, что сразу не укладывались в голове. Даже самых твердых большевиков, по словам Подвойского, страшила ленинская нетерпимость к соглашателям и перспектива немедленного и полного разрыва с ними. Особенно новым и непонятным для них являлось требование о переходе власти в руки советов, Были и такие, которых ленинские слова просто ошеломили. «В течение ночи имевшие уши услышали». На следующее утро, когда Ленин огласил свое послание в Таврическом дворце, большинство членов партии приняли его как нечто абсолютно незыблемое и свое. сознании того, что Ленин с нами», — писала Стасова, — наполнило всех огромной радостью и твердой уверенностью, что теперь мы пойдем по безошибочному пути. По рассказу Подвойского. Владимир Ильич начал свою речь с обличения соглашателей в том, что они являются лакеями буржуазии и ее агентурой в рядах рабочего класса. Слова Ленина приводили в неистовство меньшевиков, вызывали с их стороны крики «Долой!», бешеную ругань и угрозы по адресу Владимира Ильича. С каждой новой мыслью Ленина эта враждебность нарастала. Нистовым воем и ревом было встречено заявление Ленина о том, что между большевиками и соглашателями меньшевиками не может быть никакого единства. Наконец Ленин перешел к самому главному – немедленному захвату власти. Вскочили со своих мест соглашатели. Они начали свистеть, орать, бешено стучать по пепитрам, топать ногами. В зале поднялся невообразимый шум. Лидеры меньшевиков, Чхеидзе, Церетели и другие, сидевшие в президиуме, перепугались насмерть. Они напрасно пытались водворить порядок, обращаясь прямо-таки с мольбой то направо к своим единомышленникам, то налево к большевикам. Так продолжалось минут десять. Затем буря стихла. а затем разгорелось вновь. И так в ответ на каждый апрельский тезис до последних слов речи. Ленин стоял невозмутимо среди этой разбушевавшейся стихии. Надо было видеть, какой силой и спокойствием дышало его лицо, вся его фигура, чтобы понять значение и истинную роль Ленина в этот переломный момент. Он стоял как кормчий корабля во время сильнейшей бури. Стоял спокойный, ясный, простой и величественный, потому что знал и видел, куда вести корабль. Воспоминания Стасова и Подвойского не выходят за рамки советской агеографической традиции. Но нет сомнения, что Ленин был единственным социалистом, который знал и видел, куда вести корабль. Он был не политиком, культивировавшим искусство возможного, а пророком, который вел свой народ сквозь расступившиеся воды, не переставая прислушиваться к его капризам. Мучительный поиск правильного курса.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 Власть переходила к тем, кто в силу недостаточной сознательности и организованности был не способен ею распорядиться. И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». О, если бы они рассудили, подумали о всем, уразумели, что с ними будет! Надлежало... примирить народное разумение с исполнением пророчества. По воспоминаниям Подвойского, «Владимир Ильич разъяснил нам, как наиболее верно и наиболее быстро воздействовать на малосознательных солдат, находящихся под влиянием агентов буржуазии и мало разбирающихся в сложных обстоятельствах. Им большие речи не нужны, — говорил Ленин, — «Большая речь затрагивает очень много вопросов, и в конце концов внимание солдат рассеивается. Он не может всего охватить. Получится, что вы его не удовлетворите, и он останется недоволен вами. Ему надо говорить о мире, о земле, а здесь много толковать не приходится. Солдат поймет вас с нескольких слов». Кого же Владимир Ильич советовал посылать к солдатам в качестве агитаторов? Он говорил, что в февральской революции одну из самых видных ролей, кроме рабочих, сыграли матросы. Вот их и нужно посылать к солдатам. Стратегия оказалась эффективной. Революция означала конец старого мира и воцарение нового. Чем дольше откладывалось пришествие настоящего дня и чем более постоянным казалось временное правительство – Тем привлекательнее звучало ленинское послание. А послание было несложным. Желаемое неизбежно. Измученные и изъеденные болезнями должны совершить одно последнее усилие. Несколько недель спустя Валентин присутствовал на солдатском митинге на западном фронте. Первым выступал СР Веретьев. недавно вернувшийся с сибирской каторги. Человек лет сорока, с чистым лбом, светлой бородкой и длинными белыми руками, он говорил о гражданских свободах, священных обязанностях и безответственных большевистских лозунгах. Иногда он делал краткие паузы, жестикулировал правой рукой, нервные пальцы мелькали, сообщая всей фигуре его и его словам подвижную выразительность. Одна прядь часто не спадала на правый глаз. Веретьев откидывал ее быстрым и нетерпеливым движением. Вслед за ним вышел матрос Балтийского флота и сказал, что солдатам, сидящим в моче, в дерьме, в грязи, в овшах, нужны не права и свободы, а мир и хлеб. Было видно, что о большевиках он узнал недавно и что взгляды их он усвоил только на митингах и, может быть, по брошюрам. Но простота слов и уверенность прозелита сообщали его речи дикую страстную силу. Веретьев стоял рядом с матросом. Опустив голову, он мял в руке шляпу, изредка потирая лоб, точно отгоняя и стирая с него назойливые и досадные мысли. Происходило нечто для него очень трагическое. Старый народник... Он поклонялся народу как святыне, за него страдал и горел. Теперь он стоял перед свободным народом, обращался к нему, и народ не принимал его и не понимал. Возвышенные понятия прикрывали собой злые, алчные дела, одурманивали народ, отвлекая внимание этого народа от его исконных нужд. О них напомнил солдатам не старый политик-каторжанин, а полуграмотный матрос — едва ли даже усвоивший начатки революционной борьбы, воистину отнимется у мудрого и будет дано неразумному. По библейской легенде Бог показал Моисею землю обетованную лишь с далеких Моавитских гор. Моисей был счастливее Веретьевых. История привела их в Ханаан, в землю Авраама, Исаака, Иакова, Вереть Евы не узнали ее. Моисей был счастливее, но не намного. Бог показал ему землю обетованную, но не позволил перейти Иордан, потому что он согрешил против Бога среди сынов Израилевых приводах Меривы в Кадисе, в пустыне Син. Спасенный им народ вступил на обещанную землю, но не нашел молока с медом и стал блудно ходить. Вслед чужих богов. Сила ленинского слова убедила большинство колеблющихся, и на апрельской партийной конференции его вера стала всеобщей. Как писал Подвойский, партийный корабль твердо и уверенно направляемый таким рулевым, как Ленин, пошел по новому курсу. Главным помощником Ленина в деле превращения лозунгов в решения был Свердлов, который вернулся в Петроград во главе уральской делегации и остался в качестве организатора всей партийной работы. По словам Стасовой, он устраивал совещание товарищей, когда надо было сплотить их по какому-либо из спорных вопросов. Он подготовлял и составлял комиссии по разным вопросам работы конференции и так далее. Он подготовлял для обсуждения и список членов ЦК. Какое бы крупное начинание ни стояло на повестке дня, Яков Михайлович был неутомим в его проведении. Можно было только удивляться тому, как он успевал быть везде и проводить все встречи, совещания, которых было не счасть. Он же сменил Стасову, во главе секретариата ЦК, которым она в первые революционные дни руководила с помощью знакомой Сталина и подруги Валентина Трифонова, Татьяны Словатинской. В ожидании революции партия ставила перед собой две основные задачи. Первая была административной и организационной – определить цели, распределить кадры, запастись оружием – обучить бойцов, наладить связи, найти деньги, провести собрание и принять решение. Всем этим занимался Свердлов с помощью нескольких женщин. Одна из них, Полина Виноградская, вспоминала его записную книжку с иероглифами, которые понять мог он один. Это была волшебная книжечка. Заглянув в нее, Свердлов мог тотчас же сказать про любого товарища, где он в данный момент работает, что собой представляет, на что Гош, на какую работу его направить с наибольшей пользой для дела и для него самого. Более того, Свердлов имел о товарищах совершенно конкретные представления. Они запечатлевались в его памяти так образно, что он мог рассказать даже про ближайшее окружение каждого из них. Это звучит неправдоподобно, но это так. Свердлов снова поселился у Эгон Бессеров. Он устроил Киру в редакцию газеты «Солдатская правда» недалеко от своего секретариата в Смольном, новом доме революции, но несколько недель спустя родители отправили ее в деревню, а в начале июля из Сибири приехала жена и дети Свердлова. Новгородцева вошла в секретариат ЦК, а детей отправили к деду в Нижний Новгород. Часть секретариата и большевистское издательство «Прибой» переехали в помещение женской православной общины с двумя большими крестами над входом. Большевики всегда всерьез относились к административной и технической работе. Их задачей было бороться с врагами, а не оступаться в соседнее болото. Их образцом – борющаяся армия, а не клуб для собеседований. Их организационным принципом – демократический централизм, а не наоборот. В канун настоящего дня они сплотились под руководством Свердлова, и удвоили свои усилия. По мере того, как темп митингования совета уменьшался, писал Аросев, в деятельности обоих советов все больше и большее значение приобретали их исполнительные комитеты, а вместе с ними совершенно естественно и управление делами, то есть дело производства исполнительных комитетов. В деле управления делами большевикам не было равных. В самые романтические времена революции они проявили себя как аппаратчики. Московским советом рабочих депутатов управлял его секретарь-большевик Аркадий Розенгольц, а единственной комнатой, предоставленной солдатскому совету, завладела его большевистская фракция. В то время всякий занимал работу явочным порядком в меру своей активности – Большевики как наиболее активный элемент и оказались почти на всех постах аппаратной работы. Второй задачей партии была агитация на митингах и в газетах. Речи строились вокруг четких лозунгов. Статьи объясняли связь между меняющимися лозунгами и вселенским пророчеством. Самым искусным и плодовитым диалектиком был Бухарин – который специализировался на мгновенном социологическом анализе в свете марксистской теории. «Пролетарские массы оказались не настолько сознательны и организованы», писал он в мае 1917 года, «чтобы приступить к немедленному упрочению государственной власти революционных низов. Но ждать осталось недолго. Усилия врагов обречены, но опасны». Нужна лихорадочная повсеместная работа. «Мы стоим на пороге», — сказал Кромвель, «и потому должны поднять головы и укрепиться в вере. Наш долг — делать все возможное, а не только читать пророчество Даниила, смиренно ожидая. Главное — не пропустить знаки исполнения обещанного и лихорадочно повсеместно работать». «В глубине народных масс происходит процесс непрерывного брожения, который рано или поздно даст о себе знать», – писал Бухарин 6 июня. Вернейший признак наступающего конца – появление двух армий с печатями на лбах. Буржуазия выступает как сила, несущая смерть и разложение. Пролетариат, как носитель животворящей энергии, идет вперед. 30 июля на шестом съезде партии Бухарин выступил с заявлением, что крестьянин как собственник заключил временный союз с буржуазией. Осинский, который во время съезда ночевал на полу рядом с Бухариным на квартире их общего знакомого, возразил, что манифест коммунистической партии утверждает обратное. Сталин объяснил, что есть разные мужики. и что беднейшие слои идут за буржуазией по бессознательности. 17 октября, через неделю после того, как большевистский ЦК под председательством Свердлова принял решение о вооруженном восстании, Бухарин написал, что общество все резче и реще расслаивается на два враждебных лагеря. Промежуточные группы быстро тают. Наступала последняя фаза повсеместной лихорадочной работы. В эпоху последней коалиции, писал меньшевик Суханов, большевики развернули лихорадочную деятельность по всей стране, в том числе в его собственной квартире, которую его жена большевичка по просьбе Свердлова предоставила для проведения заседания ЦК о вооруженном восстании. 21 октября. Суханов присутствовал на выступлении Троцкого о мире, земле и хлебе. Вокруг меня было настроение, близкое экстазу. Казалось, толпа запоет сейчас без всякого сговора и указания какой-нибудь религиозный гимн.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 В душевном порыве видели ли они сквозь приподнятую завесу уголок какой-то праведной земли, по которой они томились? Двумя днями ранее, после другой речи Троцкого, Суханов с женой опоздали на трамвай. Была глубокая ночь, шел проливной дождь. Суханов был в плохом настроении из-за трамвая, из-за дождя, а также из-за слов Троцкого, что слухи о восстании верны и не верны одновременно. Они сели на трамвай, который сворачивал в пяти верстах от их дома. Стоя на площадке трамвая, я был зол и мрачен чрезвычайно. Около нас стоял какой-то небольшой человек скромного вида в пенсне с черной клинышком бородкой и с лучистыми еврейскими глазами. Видя мою злость и мрачность, он пытался было меня ободрить, утешить или рассеять каким-то советом насчет дороги, но я односложно и нелюбезно отвечал ему. «Кто это?» — спросил я, когда мы сошли с трамвая. Это наш старый партийный работник гласной думы Свердлов. В моем дурном настроении я бы непременно развеселился и много бы смеялся, если бы кто-нибудь сказал мне, что этот человек через две недели будет формальным главой Российской Республики. Большинство описаний Октябрьского переворота начинаются в Смольном. где с августа размещался Петроградский совет и штаб-квартира большевиков. «Вся революция была в Смольном», – писал Суханов. «Всюду усновали вооруженные группы матросов, солдат и рабочих. Непрерывной чередой тянулись всякие ходоки и делегаты частей по лестнице в третий этаж, где пребывал военно-революционный комитет. Весь Смольный ярко освещен», – писал друг Суханова, Луначарский. Возбужденные толпы народа снуют по всем его коридорам. Жизнь бьет ключом во всех комнатах, но наибольший человеческий прилив, настоящий страстный буран, в углу верхнего коридора, там, в самой задней комнате, заседал военно-революционный комитет. Несколько девушек, совершенно измученных, тем не менее, геройски справляются с неимоверным натиском, приходящих за разъяснениями, указаниями И с различными просьбами и жалобами лиц. Когда попадаешь в этот водоворот, то со всех сторон видишь разгоряченные лица и руки, тянущиеся за той или другой директивой, или за тем и другим мандатом. Октябрь Кольцова. Переработанное издание его февральского марта. В сумраке вечера тяжелое издание Смольного с тремя рядами освещенных окон, видно далеко. По широкой, твердой, чуть оснеженной дороге, ныряя в ухабах, спешат к каменной дыре подъезда солдаты, матросы, скрипят галошами штатские с поднятыми воротниками, шуршат автомобили и мотоциклы. Они и спешат, стремятся всколокоченной нервной толпой, не могут вместиться в рамки стен, переливаются через край, зловещие, нескладно бурлят. Здесь было тихо. Степенно шли классные дамы в козловых башмаках, резвыми ногами обегали лестницы дочери тех, чье царство повергнуто в прах, и проплывали в облаках благоговейного шепота расшитые золотом старички соловянным взглядом пустых глаз. А теперь шум. Под черными сводами гулко, как в бане, отдаются приказания, грохочут десятки ног сменяющейся охраны. По коридорам густыми серыми струями текут патрули, команды, пикеты. «Товарищи, к зимнему!» В соответствии с французскими и февральскими образцами канонические воспоминания об Октябрьской революции описывают перемещение из одного здания в другое, до тех пор, пока не будет построена улица из чистого золота, как прозрачное стекло. В этот раз наводнение затопило Смольный, Поднялось до третьего этажа, вспенилась у входа в Военно-Революционный комитет и стройными потоками устремилась к зимнему, где сидели расшитые золотом старички с пустыми глазами. Член бюро Военно-Революционного комитета Николай Подвойский направлял стремительный подобный урагану поток и наблюдал, как тот заливал крыльцо входы лестницы дворца. Отправив арестованных министров в Петропавловскую крепость, он вернулся в штаб. Ленин сидел за столом и писал декрет о земле. В то время как в Зимнем дворце закончилось владычество буржуазии, низвергнутой вооруженным народом, в Смольном Ленин открывал первую страницу нарождающегося нового мира. По свидетельству Троцкого, примерно тогда же или чуть позже, Ленин посмотрел на него дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость. «Знаете», — говорит нерешительно, — «сразу после преследований и подполья к власти он ищет выражение С швиндальд» — «голова идет кругом». Переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Согласно Луначарскому, который тоже был в Смольном, некоторые большевики опасались, что Крестьянское море разверзнется перед нами и поглотит нас. Но Ленин с изумительным равновесием душевным всматривался в исполинские задачи и брался за них руками так, как берется опытный лоцман за рулевое колесо океанского гиганта-парохода. Луначарский написал это в 1918 году, через год после переворота и в полной уверенности, что Смольный будет считаться храмом нашего духа. Но и 25 октября 1917 года, когда он не знал, что происходит вокруг Зимнего, предпочитал демократическую коалицию захвату власти и думал, что шансы на успех слабы и бледны. Он писал жене. Страшные, страшные времена на кончике острия. Много страданий и волнений, может быть, преждевременной гибелью они грозят нам, но все-таки счастье жить в эпоху великих событий, когда история не трусит лениво и сонно, а птицей летит по бездорожью. Жаль, что вы не со мною, но и слава Богу. Ничего страшного не случилось». Переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которой он был произведен, писал Луначарский спустя два дня. Судьба революции решалась в Москве, где правительственные войска оказали сопротивление восставшим. По рассказу Оросева, который, будучи одним из немногих большевиков с военным образованием, возглавил военно-революционный штаб, Это великое восстание человеческой массы во имя человечества началось просто, без колебаний, совершенно так же, как в старых книгах рассказывается про сотворение мира. Оно началось в небольшой комнате на третьем этаже дома генерал-губернатора. Можно было подумать, что это не комната, а сцена, изображающая комнату, в которой происходила серьезная и ожесточенная перестрелка окурками папирос. перестрелка, длившаяся целую ночь. Секретарь военно-революционного комитета Аркадий Розенгольц, который может творить революцию так же вдохновенно-спокойно, как поэт пишет стихи, приказал Аросеву захватить телеграф, телефон и почту и тихо скрылся. Казалось, он сотни лет, как вечный дух, прожил в этих комнатах, ибо знал, где что находится, и проникал из комнаты в комнату, будто сквозь стены. Аросев нашел командира московских красногвардейцев Ведерникова, и они отправились выполнять приказ. «Вышли мы с товарищем Ведерниковым из дверей совета на Скобелевскую площадь». И как-то странно, тут на площади все по будничному суетиться, все спешит, все хлопочет, так же, как это было вчера, третьего дня, четвертого дня. Возле памятника Скобелева плетутся два мальчишки-газетчика. Барышня торгуется с извозчиком на углу. Все как было. — У вас есть револьвер? — спрашивает Ведерников. — Нет. — И у меня нет. Надо достать. «Зайдем в Дрезден, может быть, у кого-нибудь из товарищей добуду». Кругом так мирно никто на нас не нападает. Переворот в Питере уже совершен. Половина министров в тюрьме. Зачем же револьвер? И то, что товарищ Ведерников пошел вооружаться, казалось ненужной комедией, в которой персонажи придают сами себе гораздо больше значения, чем они имеют на самом деле. Ведерников добыл пистолет, И они пошли в Покровские казармы. Аросев произнес короткую речь, и одна из род согласилась помочь. Спустя два часа телефон, телеграф и почта были захвачены. Великое восстание человеческой массы во имя человечества началось. Старый мир защищали юнкера московских военных училищ, которые остались верны присяге, но не имели единого командования и, самое главное, с точки зрения Аросева, собственного адреса. В то время как у большевиков была одна организация, которая готовилась к власти, это Совет депутатов от рабочих и солдат с тем его аппаратом, который помещался в правой половине здания Московского Совета, у власти, которая боролась за свое существование, было несколько организованных центров, которые взаимно конкурировали в вопросе о руководстве антибольшевистской борьбой. Когда большевики сформировали военно-революционный комитет и потребовали всю полноту власти, другие члены Совета ушли из здания. Великое восстание человеческой массы обрело адрес. Его должны были точно знать и районы, и командиры на местах, и разведчики. Военный штаб, возглавляемый Аросевым, переехал в небольшое помещение на первом этаже, окна которого выходили на Вознесенский, Большой Чернышевский переулок. Военно-революционный комитет перебрался в соседнюю комнату, а смежный кабинет стал секретариатом, где девушки принимали посетителей и где, по воспоминаниям одной из них, весь день стояла толчия непротолченная. Все остальное здание было превращено в одну сплошную казарму или солдатский муравейник, с циркулирующей все время массой, то на позиции к местам боя из Совета, то с позиции на отдых в Совет. Московского Зимнего не существовало. Кремль дважды менял хозяев, но представителей власти там не было. Не было и правительственных войск. Отряды юнкеров окружали и защищали отдельные здания в попытке получить тактическое преимущество, но не имели общего плана действий. «Время от времени, — писал Аросев, — мы, сидящие в Совете и стиснутые кольцом юнкеров, чувствовали под собой колебания почвы, чувствовали, как слабеют руки Чувствовали, что мы как будто вместе со всеми отрядами наших товарищей солдат скользим по роковому краю, на страшном острие, по одну сторону которого победа, по другую смерть. Но главные боевые действия происходили вдалеке от здания Совета, ближе к реке и особенно у мостов, соединявших центр города с замоскворечьем. Болото поддержало большевиков. Солдаты, охранявшие трамвайную электростанцию, передали оружие местным красногвардейцам, которые разместили людей на башнях станции, в соляном дворе и у Большого Каменного моста. Солдаты, расквартированные на фабриках Эйнема и Смирнова, дали им пулемет, который они установили на колокольне Святого Николая. Полевой телефон связал электростанцию с заводом листа, где располагался большой отряд красногвардейцев – от 40 до 100 человек. Некоторые из них отправлялись защищать мосты, другие превратили баню на берегу реки в укрепленный пункт. Через бойницы, проделанные в каменной стене, кто стоя, кто лежа, стрелял по Кремлю, иногда по очереди, так как ружей не хватало, вспоминал один из них. Ночью было особенно удобно целиться по мелькающим разноцветными точками фонарям, которыми перебегающие по кремлевской стене юнкера давали, очевидно, какие-то сигналы своим цепям. После недели боев последний бастион лоялистов Александровское военное училище на Знаменке в трех кварталах от Большого Каменного моста сложил оружие. В комнате военно-революционного комитета Розенгольц попросил Оросева сидевшего подле него на диване, написать приказ о назначении Николая Муралова комиссаром Московского военного округа. «Комиссаром или командующим?» — спросил я. «Комиссаром округа, но это и значит командующим». «Командующим, комиссаром?» — думал я и ничего не понимал, потому что большое дело делалось так просто. Напишу я своими каракулями, «Сдать, назначается. Будет это голосоваться. И вот вам новая власть». «Не верилось. Возьму и напишу». «Написал». Барышня на машинке отхлопала этот приказ. Потом его голосовали, и товарищ Муралов стал не просто Мураловым, а командующий округом. Так была создана новая военная власть. Создана была просто, естественно, даже не создана, а рождена движением и, как всякое естественное рождение, омыто кровью. Аросев вспоминал этот день всю оставшуюся жизнь. В одной из версий своих мемуаров, изданной в 1932 году, он писал «Тогда, в эти ночи, когда никто не спал, каждый из нас думал, может быть, мы завтра будем победителями, а может быть, будем заколоты». Я подумал, чтобы в литературе не писалось, чтобы фантазия автора не создавала, все будет не так сильно, как эта простая суровая действительность. Люди физически дерутся за социализм. Вот он, о чем мы когда-то мечтали и спорили, грядет, вот он отсвечивает в блеске солдатских штыков, Вот он в приподнятых ненастьем воротниках рабочих, которые жмутся на улицах Тверской, Арбата, Полубянки, сжимая Маузера и Парабеллумы в руках, наступая все дальше, все глубже на грудь развалившейся зловонной буржуазии, немножко заражающей слабых запахом своего разложения. Я перечитал почти все, что есть патетического в нашей новой и старой литературе, Я хотел найти что-нибудь подобное тому чувству, какое испытали мы в ненастное утро, когда в шинелях, пахнувших дождем и порохом, садились в раздрызганный старый военный автомобиль, чтобы ехать в штаб как власть. Рахманинов сидел в своей квартире на Страстном бульваре в пяти минутах ходьбы от Скобелевской площади. По воспоминаниям его жены, Он был занят переработкой своего первого фортепианного концерта и очень увлекся этим. Так как было опасно зажигать в квартире свет, то в его кабинете, выходившем во двор, портьеры были задернуты, и он работал при свете одной стеариновой свечи. В 1933 году он рассказал своему биографу, Я весь день сидел за письменным столом и за пианино, не обращая внимания на треск пулеметов и винтовок. Любого пришельца я встретил бы словами, которые Архимед обратил к завоевателям Сиракуз. Многие в его окружении надеялись, что новый день принесет обещанное Царство Божие на земле, но он был не из их числа. Я видел с ужасающей ясностью, что это было начало конца. конца полного ужасов, наступление которых было делом времени. Через три недели он уехал в Петроград, а 20 декабря пришел в Смольный за выездными визами. 23 декабря он, его жена и две дочери приехали на финляндский вокзал и сели в стокгольмский поезд, видимо, тот самый, который доставил Ленина в Россию. Он умер в беверли хиллс 28 марта 1943 года. Его желание, чтобы на его похоронах хор спел «Нунг Деметис», ныне отпущающий, опус 37, номер 5, не было исполнено. Согласно его биографу, который цитирует письмо от сестры его жены, хору это было не по силам и в любом случае нот в то время было не найти. Через несколько дней после отъезда Рахманинова делегаты Всероссийского учредительного собрания съехались в Таврический дворец в Петрограде. По словам Троцкого, Ленин выступал за отсрочку выборов на неопределенное время, но Свердлов, более нас связанный с провинцией, особенно энергично выступал против отсрочки. Слишком много было связано с идеей общенародного парламента и слишком много обещано от его имени, самими большевиками, среди прочих. Выборы состоялись, большинство мест получили эсеры, и Ленин назвал парламентаризм предательством революции. Большевики объявили военное положение, лидеры кадетов были арестованы, демонстрация в поддержку учредительного собрания расстреляна. Вечером 5 ноября в Таврическом дворце начались прения. Член Учредительного собрания лорд Кипанидзе, фракция СР, с места. Товарищи, теперь 4 часа предлагаем старейшему из членов Учредительного собрания открыть заседание Учредительного собрания. Старейший из членов фракции СР Сергей Петрович Швецов, Сильный шум слева, рукоплескание в центре и справа, свист слева. Не слышно. Сильный шум и свист слева. Рукоплескание центра. На кафедру поднимается старейший из членов учредительного собрания Швецов. «Швецов!» — звонит. «Объявляю заседание учредительного собрания открытым». Шум слева, голоса «Долой!» — «Самозванец!» Продолжительный шум и свист слева, рукоплескание справа. Я объявляю перерыв. На кафедру поднимается Свердлов от фракции большевиков, председатель ЦИК. Свердлов. Исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов поручил мне открыть заседание учредительного собрания. Голоса справа и в центре, руки в крови, довольно крови, бурные рукоплескания слева. Центральный исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — голос справа, фальсифицированный — выражает надежду на полное признание учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета народных комиссаров. Октябрьская революция зажгла пожар социалистической революции не только в России, но и во всех странах. Смех справа и шум. Мы не сомневаемся, что искры нашего пожара разлетятся по всему миру. Шум. И недалек тот день, когда трудящиеся классы всех стран восстанут против своих эксплуататоров, так же, как в октябре восстал российский рабочий класс и следом за ним российское крестьянство. Бурные рукоплескания слева. Большевики... окончательно порвали с книжниками и фарисеями. По словам Луначарского, всем великим революционерам свойственны спокойствие и, безусловная уравновешенность в моменты, когда, казалось, нервы должны были бы быть напряжены, когда, казалось, невозможно не выйти из равновесия. Но даже самые великие революционеры не могли сравниться с бесконечно внутренне уверенным Свердловым, чьи спокойствие и уравновешенность произвели впечатление чего-то монументального и вместе с тем необыкновенно естественного. В момент открытия собрания, когда напряжение достигло высшей точки, как из-под земли вынырнула фигура Свердлова, не торопившегося сделать ни одного ускоренного шага. Обычной своей размеренной походкой направился он к кафедре, словно не замечая, почтенного эсеровского старца, убрал его, позвонил и, голосом, в котором не было заметно ни малейшего напряжения, громко, с ледяным спокойствием, объявил первое заседание учредительного собрания открытым. По словам помощницы Свердлова Елизаветы Драбкиной, которой тогда было 16 лет, он поднимался таким ровным будничным шагом, как будто за его спиной небесновалась тысячная толпа, готовая его растерзать. А по рассказу самого Свердлова, в пересказе другой юной помощницы, «Недолго думая, я вскочил на трибуну, стал позади старца и выхватил из его дрожащей руки звонок. Резко зазвонил и на басовых нотах призвал к тишине и порядку. Швецов опешил. Он так и застыл с рукой, повисшей в воздухе и с раскрытым от удивления ртом». Вся его немощная фигура смахивала на вопросительный знак. Наконец он сполз с трибуны. В зале сразу воцарились тишина и порядок. Многие присутствующие при этом были так ошарашены, что потеряли дар речи. И мне удалось тут же огласить Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, предложенную нашей большевистской фракцией. Декларация провозгласила учредительное собрание незаконным. В дебатах главную речь от большевиков произнес Бухарин, который заявил, что революционные перемены невозможны, пока в правительстве сидят соглашатели, являющиеся верными лакеями и сторожевыми псами наших гонителей и эксплуататоров рабочих масс. Время исполнилось, настоящий день пришел, и не придет род сей, как все это будет. Товарищи, Перед нами действительно величайший момент и тот водораздел, который сейчас делит все это собрание на непримиримых – не будем играть в прятки и замазывать это какими бы то ни было словами – на два непримиримых лагеря. Этот водораздел проходит по линии «за социализм» или «против социализма». Гражданин Чернов здесь говорил… Мы должны обнаружить волю к социализму. Но о каком социализме говорил гражданин Чернов? О том, который будет лет через 200, который будет делаться нашими внуками? Об этом социализме он говорил. Мы говорим о живом, активном, творческом социализме, о котором мы хотим не только говорить, но который хотим осуществлять. Рукоплескание слева. Мы скажем, товарищи, в этот момент, когда заревом революционного пожара загорится, если не сегодня, то завтра весь мир, мы с этой кафедры провозглашаем смертельную войну буржуазно-парламентарной республики. Шумные рукоплескания слева, переходящие в овацию. Мы, коммунисты, мы, рабочая партия, стремимся к созданию в первую голову в России Великой Советской Республики трудящихся. Мы провозглашаем тот лозунг, который был выдвинут еще полстолетия тому назад Марксом, пускай господствующие классы и их прихлебатели вместе с ними дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям в ней терять нечего, кроме своих цепей, приобретут же они целый мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Овации слева, голоса. «Да здравствует советская власть!» Объявив гражданскую войну, большевики покинули зал. В 4.40 утра оставшихся депутатов вытолкали из здания. Когда они вернулись на следующий день, дверь была заперта. Троцкий утверждает, что Ленин однажды спросил его, «А что, если нас с вами, белогвардейцы, убьют?» смогут Бухарин со Свердловым справиться. На заседании учредительного собрания, когда Ленин сидел в зале, а Троцкий был в Брест-Литовске, они справились отлично. Бухарин оказался одним из самых красноречивых пророков мирового пожара. Свердлов, по словам Луначарского, служил образцом большевика-подпольщика – Внутреннего огня в нем, конечно, было очень много, но внешне этот человек был абсолютно ледяной. В ноябре 1917 года Свердлов стал одновременно секретарем ЦК партии и председателем в ЦИК. Через два дня после разгона учредительного собрания Свердлов и Новгородцева перебрались в Таврический дворец. Их соседями по квартире были Варлам Аванесов, Сурен Мартиросян, бывший член армянской партии «Дашнак», а ныне правая рука Свердлова в Овцыке, и Владимир Володарский, Моисей Гольштейн, бывший член еврейского бунда, а ныне комиссар печати, пропаганды и агитации. Они жили коммунной, как когда-то в ссылке. «Все обитатели квартиры», — вспоминала Новгородцева, «вставали около восьми утра». собирались к столу и около девяти разъезжались. Порядок был установлен строгий. Никто не должен был опаздывать к завтраку, и никто никогда не ел в одиночку отдельно от других. Завтракали мы быстро, перебрасываясь шутками, длительные же разговоры откладывались на вечер, на ночь. Володарский возвращался домой к полуночи. Свердлов и Аванесов... к часу или двум ночи обычно в чьей-то компании. Новгородцева, как единственная женщина, разливала чай. За столом обсуждали события минувшего дня, вспоминали забавные эпизоды, обменивались планами на завтра. Гости оставались ночевать. Дом в Февральской революции превратился в общежитие. Домом Октябрьской революции стал храм большевистского духа.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 тюрьма в подвале, комендант, подчинявшийся непосредственно подвойскому, который стал комиссаром по военным делам, и около 500 латышских стрелков, сочетавших боевую дисциплину с пролетарским духом. Но революция еще не кончилась. В марте 1918 года, когда германские войска подошли к Петрограду, Новое правительство перебралось в Москву, оставив на месте Володарского, холостого 27 и, по словам Новгородцевой, безутешного. Большинство учреждений и чиновников разместились в Кремле. Тех, кому не хватило места, расселили по центральным гостиницам, переименованным в «Дома Советов». «Националь» стал первым домом Советов, «Метрополь» — вторым и так далее. Снова пришлось выносить иконы, открывать столовую, распределять помещения, размещать латышских стрелков и избавляться от людей, чье пребывание необходимостью не вызывалось. В случае Кремля в основном монахи и монахини. Свердлов снова назначил чиновников, способных назначать других чиновников. Десятки тысяч людей, которые составляли эту партию, «Казалось, были насквозь им изучены», — писал Луначарский. «Какой-то биографический словарь коммунистов носил он в своей памяти». По словам Елизаветы Драбкиной, работавшей с ним в Кремле, о каждом сколько-нибудь значительном работнике партии он мог сказать, «Вот этот хороший организатор в пятом году работал в Туле, потом в Москве, сидел в Орловском каторжном централе, ссылку отбывал в Якутии». а этот, как оратор, слабоват, зато агитатор отличный. Почти все партийные функционеры от Троцкого и Бухарина до 16-летней Драбкиной были обязаны своими должностями Свердлову. Борис Иванов, малограмотный и политически недостаточно развитый пекарь, которому Свердлов давал уроки в «Сибирской ссылке», стал председателем главного управления мукомольной промышленности. Иванов пытался отказаться, ссылаясь на то, что он не мельник и уж точно не управленец, но Свердлов ответил «Ты пекарь, я аптекарь, да к тому же малоопытный, и вот я тоже поставлен партией на такую работу, которая мне и во сне не снилась». По воспоминаниям одной из его помощниц, Свердлов рассматривал каждое большое или маленькое дело прежде всего сквозь призму людей, а людей как грешных, но не безнадежных. «Ведь и на солнце есть пятна», — говорил Свердлов в марте 1919 года, «люди, даже лучшие из них большевики, пока сделаны из старого материала, выросли в условиях старого свинства». Только следующие поколения будут без этих родимых пятен капитализма. Важно вытянуть человека, играя на его лучших струнах. В марте 1916 года Свердлов писал Кири Эгенбессер, что при капитализме не может быть совершенных людей. Но уже в настоящее время у ряда людей можно найти отдельные черты, которые переживут современную антагонистическую жизнь. Будущий гармоничный человек, как тип, может быть провиден из этих черт отдельных людей. Изучение истории развития человечества порождает уверенность в пришествии царства этого человека. Оказавшись во главе строительства этого царства, он последовал собственному совету. Задачей негармоничных людей настоящего было построить коммунизм для гармоничных людей будущего при жизни нынешнего поколения. По воспоминаниям Драбкиной, Свердлов очень любил Гейны и часто повторял строфу из Германии «Я новую песнь, я лучшую песнь». Теперь, друзья, начинаю. Мы здесь, на земле, устроим жизнь на зависть небу и раю. Тем временем бывшие подпольщики въезжали в новые квартиры и налаживали привычный быт, пользовались общими кухнями и туалетами, оставляли двери незапертыми и засиживались до глубокой ночи за чаем, который разливали женщины. Осинский ушел от жены и сына и съехался с Анной Шатерниковой, которой было адресовано его пророческое письмо о Светлой Вере. Свердловы привезли сына Андрея и дочь Веру из Нижнего Новгорода и переехали на новую квартиру в Кремле. Их часто навещал сибирский друг и сосед Свердлова Филипп Жорж голощёкин он же Дон Кихот. Приходили и другие бывшие подпольщики и сокамерники – пели революционные песни и, вспоминая время невинности, варили пельмени и боролись на ковре. Единственными беспартийными гостями были члены семьи. Часто приезжал отец Свердлова, обычно с двумя сыновьями от второй жены, а один раз со старшей дочерью Якова, которая жила с матерью в Екатеринбурге. Обе сестры Свердлова стали врачами. У Софьи и ее мужа, бывшего предпринимателя Леонида Авербаха, было двое детей — Ида и Леопольд. Сара какое-то время работала с Новгородцевой в секретариате ЦК. Брат Свердлова, Вениамин, эмигрировал в Америку и стал банкиром, но вернулся по приглашению брата, был назначен комиссаром транспорта и женился на бывшей возлюбленной Яковой Вере Делевской. Семья, по словам Новгородцевой, получалась большая, веселая, дружная. Только старший брат Свердлова Зиновий ушел навсегда. Крестный сын Максима Горького, он принял фамилию Пешков, учился в театральном училище ХАТА, работал в США, Канаде и Новой Зеландии, служил переводчиком при Горьком во время его турне по США в 1906 году, в том числе на встречах с Марком Твеном и Джоном Дьюи. Жил с ним на Капри, где познакомился с Лениным, Буниным и Луначарским, Вступил во французский иностранный легион, потерял правую руку на войне, вернулся в Россию в 1917 году в составе французской военной миссии и уехал, не сумев убедить большевиков продолжать войну. Зиновий и остальные Свердловы не признавали существования друг друга. Главными Свердловами были дети. Родители жертвовали собой ради внуков. Внуки должны были родиться при коммунизме. Войти в царство свободы и выкинуть вон весь хлам государственности, как Ленин, цитируя Энгельса, писал в статье «Государство и революция», предстояло детям, выросшим в новых свободных общественных условиях. По рассказу Новгородцевой, Когда восьмилетний Андрей услышал об убийстве Карла Липкнехта и Розы Люксембург, он спросил, «Папа, Липкнехт был революционер, большевик?» «Да», — ответил Яков Михайлович, — «настоящий революционер». «А его убили буржуи?» «Ну, конечно, буржуи. Но ведь и ты, папа, тоже революционер. Значит, тебя буржуи тоже могут убить?» Яков Михайлович пристально посмотрел на мальчика, ласково потрепал его по голове и очень серьезно, очень спокойно сказал, «Конечно, сынка, могут убить, но тебе не надо этого бояться. Когда я умру, я оставлю тебе наследство, лучше которого нет ничего на свете. Я оставлю тебе ничем не запятнанную честь и имя революционера». Истинный революционер должен быть провозвестником и одновременно творцом наступающего преображения. Воронский был переведен с Западного фронта на румынский, возглавил большевистскую печать в Одессе и предрек исполнение пророчества за две недели до переворота. Надвигается новый девятый вал революции. Мы на грани новой революционной эпохи, когда в революцию впервые вольется широкой волной социальный элемент. Водные образы одинаково хорошо сочетались с марксистскими и христианскими формулами, которые часто совпадали. Пролетарская русская революция, писал он, когда час настал, какая бы превратность ее не ожидала, победит как международная революция, ибо для капиталистического общества исполнились все времена и заветы. Апокалипсис Время смешанных метафор. Русское рабоче-крестьянское правительство — это первые почки, появившиеся в результате наступающей пролетарской социалистической весны. У русской революции много врагов. Трудны и тернисты ее пути. Морозы могут побить первые почки, но никогда не смогут остановить торжествующее шествие весны. В Новый год дряхлеющее, разлагающееся общество буржуазии вступает, имея в одной из самых обширных стран рабочее социалистическое правительство, основанное на союзе с беднейшим крестьянством, правительство, каждое слово которого звучит, как грозный набат, несущий весть о всемирном революционном пожаре. Враги готовились к последнему бою и плели международную паутину, но перед армией, горящей энтузиазмом мирового освобождения, умолкнут пушки. Третий съезд Советов, одобривший разгон учредительного собрания, стал центром волнующейся и бурлящей подлинно-революционной гущи жизни, способной разжигать миры и творить чудеса. Придя к власти, большевики не изменили главному миллинаристскому правилу. ожидать неизбежного и делать все для его приближения. Марксистский сценарий был не детальнее любого другого, но общая цель превращения общества в секту не вызывала сомнений. Средствами ее достижения были, как обычно, нападки на богатых и пресыщенных: частную собственность, торговлю, деньги и семью, особенно на права наследования, но в конечном счете – на все виды родственной солидарности. Основные принципы были заложены в большевистской версии марксизма. Разногласия о масштабах, сроках и этапах сводились к главному вопросу любого апокалиптического пророчества. Услышат ли имеющие уши? В день, когда новость о восстании в Петрограде дошла до Одессы, Воронский писал, Только при содействии и помощи самих масс в самостоятельной творческой работе возможно достижение заветных целей революции. Революция не была воплощением самостоятельной творческой работы масс. Она была трансцендентным событием, требовавшим их содействия и помощи. Все, как один человек, в этот страшный судный час, когда решаются судьбы страны, дадим себе торжественную клятву в верности новой революционной власти. Власть равна революции в том же смысле, в каком Моисей равен исходу. Преданность пророку – условие исполнения пророчества. Большевистская эсхатология предполагала, что когда час пробьет, массы потекут в нужную комнату нужного здания. В октябре 1917 года массы повели себя правильно. Вопрос заключался в том, смогут ли они продолжить начатое. Ответом было «не всегда» или «вряд ли». Когда во время немецкого наступления весной 1918 года пришло время создать армию, горящую энтузиазмом мирового освобождения, пушки не умолкли. А когда власти понадобилось все народное хозяйство организовать как почту, как писал Ленин в «Государстве и революции», море вновь превратилось в болото. На фабрике Эйнама по рассказу советского историка. отношение малосознательной части рабочих, а они составляли большинство, настолько было недоверчиво к Фабкому, что некоторые рабочие и работницы – приходили в Фабком во время работы и по пустякам спорили, ругались, бросали по адресу у Фабкома и его членов оскорбления и угрозы. Членам Фобкома в период самой горячей и напряженной работы приходилось тратить время на объяснения, доказательства и споры, тем более что каждый считал себя вправе ругать фабкомовцев, ссылаясь на равноправие, свободу слова и так далее. В то время как сырье исчезало, производство падало, а магазины закрывались, фабричный комитет сражался с владельцем, правлением и рабочими. На фоне общих тяжелых экономических условий росло недовольство малосознательных рабочих, трудовая дисциплина падала. Некоторые рабочие приходили на фабрику утром лишь за тем, чтобы повесить табельный номер, а вечером снять его – Развилось пьянство. В это же время широкие размеры принимают хищение сырья и готовых изделий. С введением карточек сахар, оставшийся в обороте, попал в руки частных кондитеров и торговцев, и большинство механизированных фабрик обанкротилось. Менялы ушли в глубокое подполье. Часть оборудования Эйнема вышло из строя, а большинство трезвых рабочих разъехались по деревням. 4 декабря 1918 года кондитерская промышленность была национализирована. Фабрика Эйнема стала первой государственной кондитерской фабрикой в ведении главкондитера. Бывший владелец Владимир Гейс Переквалифицировался в буржуазного специалиста, а председатель правления Адольф Отто уехал в Финляндию. Борис Иванов, поставленный Свердловым во главе мукомольной промышленности, был отправлен в астраханское рыболовство в качестве агитатора. Все внутрипартийные дискуссии и оппозиции сводились к вопросу, является ли волнующейся и бурлящая гуще жизни, болотом или морем. Наиболее последовательными оптимистами были руководители Московской партийной организации и выпускники Московского университета Бухарин, Осинский и зять Осинского Владимир Смирнов. Назвавшись левыми коммунистами, они проиграли ленинским соглашателям по вопросу обрезкам мире, но выиграли спор о фабричных комитетах. Осинский был первым председателем ВСНХ, а Бухарин и Смирнов — членами правления. В 1919 году, когда самостоятельная творческая работа масс разошлась с целями революции, Осинский и Смирнов возглавили борьбу демократических централистов, децистов, с принципом единоначалия. Поскольку коммунизм основан на спонтанном желании неизбежного, то вера в самостоятельную творческую работу масс равна вере в неминуемость конца. Как Осинский писал Шатерниковой в день февральской революции, «кратчайший путь к ненасытной утопии проходит через священную ярость масс». Во время революции большевики... переименованные в коммунистов, исходили из того, что коммунизм наступит очень скоро. Левые коммунисты исходили из того, что он наступит еще скорее. 7 января 1918 года Ленин написал, что триумф социалистической революции, начиная с периода острой разрухи и хаоса вплоть до решительной победы над буржуазией, вопрос нескольких месяцев. Весной 1919 года он пообещал, что первое поколение коммунистов без пятна и упрека появится лет через 20. А до тех пор буржуазные специалисты будут продолжать работать. Нравится это Осинскому или нет? Осенью 1919-го Бухарин заявил, что потребуется 2-3 поколения выросших в совсем новых условиях, чтобы коммунизм полностью окреп, а необходимость в законах и наказаниях отмерла вместе с государством. Пока шли споры о том, что такое решительная победа над буржуазией и как выглядит коммунист без пятна и упрека, очень скоро продолжала откладываться, а левые продолжали проигрывать. От соглашательства с ходом времени спасения не было. Из-за самого большого отряда трудящихся – русских крестьян, чрезмерное отождествление с самостоятельной творческой работой масс было идеологически подозрительным, а после октября практически невозможным. Левый коммунизм Осинского сошел на нет из-за нежелания крестьян делиться плодами своего труда, как того требовала классовая солидарность. «В сельском хозяйстве», — писал он в 1920 году, — Центр работы социалистического строительства в массовом принудительном вмешательстве государства. Крестьянам нужно объяснять, что, где и когда сеять. Крестьяне должны работать в соответствии с нуждами государства. Милитаризация хозяйства и проведение всеобщей трудовой повинности должны найти первое свое приложение именно в сельском хозяйстве. Попытки уклониться от трудовой повинности должны караться мерами репрессии от штрафных нарядов до революционных трибуналов. Как писал Бухарин, насилие против крестьян теоретически оправдано, так как оно представляет собой борьбу между государственным планом пролетариата, воплощающего обобществленный труд, и товарной анархией спекулятивной разнузданностью крестьянства, воплощающего раздробленную собственность и рыночную стихию. Партия большевиков исходила из того, что насилие теоретически оправдано. Никто не сомневался, что оно является неотъемлемой частью революции, и никто не возражал против него в принципе. Все марксисты, Ожидали великой скорби накануне тысячелетнего царства. Большевики отличались от остальных марксистов непримиримостью к соглашателям. Как писал Маркс во фрагменте, который Бухарин сделал знаменитым, «Мы говорим рабочим, вам, может быть, придется...» пережить еще 15-20-50 лет гражданских войн и международных столкновений не только для того, чтобы изменить существующие условия, но и для того, чтобы изменить самих себя. И, как писал Бухарин после двух с половиной лет гражданских войн и международных столкновений, только такой класс, как пролетариат, класс Прометей, сможет вынести на своих плечах неизбывные муки переходного периода, чтобы в конце концов зажечь светильник коммунистического общества. Ленин обещал гражданскую войну задолго до октября, предупреждал о периоде острой разрухи и хаоса, связанных с гражданской войной, сразу после октября. А в июне 1918 года призвал рабочих начать ту единственную войну, которая сопровождает всегда в истории не только великие, но и сколько-нибудь значительные революции, единственную войну, которая является одна только законной и справедливой священной войной с точки зрения интересов трудящихся, угнетенных, эксплуатируемых масс. В июле 1918 года Он процитировал пророческие слова Энгельса о всемирной войне невиданных раньше размеров невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочисто, как никогда еще не объедали тучи саранчи. Марксистская версия «Железного жезла» называлась диктатурой пролетариата и являлась, по выражению Ленина, итогом исторического опыта всех революций в деле полного подавления всех эксплуататоров и элементов разложения. Всякий большевик знал о необходимости диктатуры, но, как писал Ленин в апреле 1918 года, «Диктатура есть большое слово, а больших слов нельзя бросать на ветер». «Диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем железо». Противопоставление железной твердости чему-то похожему на кисель – центральная тема большевизма. Болото принимает множество форм и просачивается во множество мест. Чтобы победить во всемирной войне невиданных раньше размеров, правители нового мира должны преодолеть всякую слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничение. Друг Аросева по реальному училищу стал Молотовым, сосед Свердлова по ссылке стал Сталиным, а сам Свердлов... По словам Луначарского, подобрал себе и какой-то всей его наружности и внутреннему строю соответствующий костюм. Он стал ходить с ног до головы, одетый в кожу. По словам Троцкого, от него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась. Товарищи, знавшие Свердлова по подполью, Помнит его другим, но в моей памяти фигура Свердлова осталась в облачении черной кожаной брони. В памяти Киры Эггенбессер остались его мягкий юмор, вера в людей и поцелуй после возвращения из ссылки. С тех пор прошел год. Как-то зимой в мрачный туманный петербургский день Яков Михайлович зашел попрощаться перед отъездом в Москву. Мы с мамой были дома вдвоем. Мне показался Яков Михайлович уставшим и похудевшим. Я впервые заметила какую-то перемену в его лице. Потом, когда я смотрела на его последние портреты, все фотографии искажают его неповторимое лицо, часто озарявшееся чудесной улыбкой, поняла, перемена заключалась в губах Якова Михайловича. Они как-то сжались, и выражение лица изменилось, стало озабоченно суровое. Кожанка, в которой он был одет, придавала непривычную жесткость его облику. Это была наша последняя встреча. Петроградский сосед Свердлова Варлама Ванесов переехал с ним в Москву и стал видным чекистом. Другой их сосед, юный Владимир Володарский, заслужил по свидетельству Луначарского репутацию самого ненавистного большевика Петрограда, не потому что был главным цензором нового режима, а потому что был беспощаден. Он был весь пронизан не только грозой октября, но и пришедшими уже после его смерти грозами взрывов красного террора. Этого скрывать мы не будем. Володарский был террорист. Он до глубины души был убежден, что если мы промедлим с остальными ударами на голову революционной гидры, она не только пожрет нас, но вместе с нами и проснувшиеся в октябре мировые надежды. Он был борец абсолютно восторженный, готовый идти на какую угодно опасность. Он был вместе с тем и беспощаден. В нем было что-то от Марата в этом смысле. Володарский был убит 20 июня 1918 года. Свердлов прибыл в Москву в марте вскоре после прощания с Кирой. В один из первых вечеров он пришел в Моссовет, который по-прежнему считал себя городским домом революции. Уже окончилось заседание президиума, многие работники разошлись, но в Совете царила обычная ночная атмосфера. Дежурные члены исполкома, как всегда на своих местах, сновали красноармейцы из караульной команды. И вдруг появился человек, весь сломан в панцире из черной кожи, от фуражки до сапог. Что-то очень деятельное, стремительное было в складной фигуре Свердлова, невысокого роста, худощавый, он выглядел совсем молодым. От его жестов движений веяло энергией и бодростью, а голос звучал внушительным басом. Правда, первая встреча была не очень приветливая. Едва поздоровавшись, Яков Михайлович с места в карьер начал отчитывать всех, кого застал в совете, за недостаточную заботу о прибывших, за неудачные выборы, плохую подготовку помещений. А ведь эти товарищи, кого поругивал Свердлов, были хорошо ему знакомы по ссылке. Он поддерживал с ними дружбу и после победы октября. Но таков уж Свердлов. Дело всегда на первом месте. Этот человек, писал Луначарский, казался тем алмазом, который должен быть исключительно тверд, потому что в него упирается ось какого-то тонкого и постоянно вращающегося механизма. Механизмом этим была диктатура пролетариата, а диктатура пролетариата... Есть железная власть, революционно смелая и быстрая, и беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. Эксплуататоры и часть хулиганов были чем-то вроде киселя, пузатые буржуи, шаркающие старички, колеблющиеся соглашатели и мягкотелые интеллигенты. Как писал Ленин через два месяца после Октябрьского переворота, это разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссией, работу разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца, есть одно из свойств образованных людей, большинство которых вчерашние рабовладельцы и их приказчики из интеллигенции. Все эти люди не анти люди, антилюди, враги народа, были тварями из под мутной мертвой пленки болота, где Воронский любил гулять в детстве. В одном из самых пуританских своих высказываний Ленин назвал их этими отбросами человечества, этими безнадежно гнилыми и омертвевшими членами этой заразой, чумой, язвой, оставленной социализму по наследству от капитализма. Целью революции было очистить землю от всяких вредных насекомых, от блох жуликов, от клопов богатых и прочее, и прочее. Но сначала нужно было создать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 которая шла не так давно в городах. Только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделали то, что смогли сделать для городов. Следующим шагом было наложение печатей. В экономике переходного периода Бухарин назвал девять категорий граждан, подлежащих концентрированному насилию. Первое. паразитические слои, бывшие помещики, рантье всех видов, буржуа-предприниматели, имевшие мало отношения к производственному процессу, торговые капиталисты, спекулянты, биржевики и банкиры. Вторая. Вербовавшаяся из тех же слоев непроизводительная административная аристократия, крупные бюрократы капиталистического государства, генералы, архиереи и прочие. Третье. буржуазные предприниматели-организаторы и директора, организаторы трестов и синдикатов, деляги промышленного мира, крупные инженеры, связанные непосредственно с капиталистическим миром, изобретатели и прочее. Четвертое. Квалифицированная бюрократия, штатская, военная и духовная. Пятое. Техническая интеллигенция и интеллигенция вообще – инженеры, техники, агрономы, зоотехники, врачи, профессора, адвокаты, журналисты, учительство в своем большинстве и так далее. Шестая офицерство, седьмая крупное зажиточное крестьянство, восьмая средняя а отчасти и мелкая городская буржуазия, Девятая — духовенство даже неквалифицированное. Концентрированное насилие предполагало аресты. обыски, убийства, цензуру, принудительный труд, подавление забастовок, конфискацию собственности и заключение в концлагеря. Жертвы опознавались по формальным и неформальным признакам социального статуса и классифицировались в соответствии с гибкой классовой номенклатурой, восходившей к царям, которые любодействовали с вавилонской блудницей и купцам, которые богатели от великой роскоши ее. Одной из первых массовых казней было убийство царской семьи. Приказ о расстреле отдал Свердлов, видимо, после разговора с Лениным. А самой операцией руководил Голощокин, который несколькими днями ранее ночевал у Свердловых. По свидетельству командира расстрельной команды Михаила Юровского. Вольба длилась очень долго, и, несмотря на мои надежды, что деревянная стенка не даст рикошета, пули от нее отскакивали. Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но когда, наконец, мне удалось остановить, я увидел, что многие еще живы. Например, доктор Боткин лежал, опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего, револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже были живы. Жива была еще и Демидова. Товарищ Ермаков хотел окончить дело штыком, но, однако, это не удавалось. Причина выяснилась только позднее. На дочерях были бриллиантовые панцири вроде лифчиков. Я вынужден был по очереди расстреливать каждого. Другой участник вспоминал... Последней пала Демидова, которая защищалась подушечкой, находящейся у нее в руках. Но очень долго были признаки жизни у бывшего наследника, несмотря на то, что он получил много выстрелов. Младшая дочь бывшего царя упала на спину и притаилась убитой. Замеченная товарищем Ермаковым, она была им убита выстрелом в грудь. Он, встав на обе руки, выстрелил ей в грудь. Третий член расстрельной команды поднялся на чердак, чтобы посмотреть в окно. Я сошел с чердака к месту казни и сказал, что в городе хорошо слышны выстрелы, вой собак, и что в горном институте и в домике рядом с ним зажглись огни, что стрельбу необходимо прекратить, собак перебить. После этого стрельба была прекращена, три собаки повешены, а четвертая собака Джек молчала, потому ее Не тронули. Голощекин ждал снаружи. По свидетельству другого участника расстрела, когда тело царя вынесли на одеяле, он нагнулся и взглянул на него. Красноармеец принес на штыке комнатную собачонку Анастасии. Труп песика бросили рядом с царским. «Собакам собачья смерть», — презрительно сказал Голощекин. следователи белой армии прибывшие на место через несколько дней обнаружили на забрызганных кровью обоих надпись берзат сарварт инзелбегер нахт фон зайнен кнехтан умгебрахт в ту ночь как теплилась заря рабы зарезали царя строки взяты из стихотворения гейне Валтасар. Сделавший надпись опустил «Абер», но, вероятно, для того, чтобы текст выглядел законченным и добавил «Т» в имени Белсазар, либо для того, чтобы привлечь внимание к каламбуру «Валтацарь», либо к тому, что немецкий не был его родным языком. Не исключено, что Голощокин, самый начитанный из участников расстрела Любил Гейны так же сильно, как Свердлов. Стихотворение основано на библейской истории вавилонского царя Валтасара, который совершил святотатство, и испив из золотых и серебряных кубков, вывезенных из Иерусалимского храма. Таинственная рука положила конец пиру, написав на стене предсказание о скорой гибели царя и его царства. Той же ночью Валтасар был убит. Троцкий в своем дневнике утверждает, что узнал о казни после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом «Да, а где царь?» «Кончено», — ответил он, — «расстрелян». «А семья где?» «И семья с ним». «Все?» — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления. «Все?» — ответил Свердлов. «А что?» Статья Михаила Кольцова о судьбе царя начинается со ссылки на его статью о падении царизма. Половодье громадное. Грозит затопить целую окраину Москвы. Реки могучие подымутся, понесут усталую зимнюю грязь в моря. Россия в Истоме потягивается после многих зим отдохнувшее, отоспавшееся, расправившее тело. и пред такой же бурной и могучей весной растаяли однажды в Петербурге снега, растворив без остатка, без осадка, самодержавнейших царей всея Руси. Впрочем, продолжал Кольцов, растворять было нечего. Низвергнутое зло было повсюду и нигде. Был режим, а кроме режима ничего, прямо ничего, нуль. как у Гоголя в носе, пустое, гладкое место. Ведь недаром же покойный Покровский писал фамилию Романовых в кавычках. Кавычки, в кавычках ничего, пустые кавычки, как шуба без человека. Царь, одновременно зимняя грязь и прямо ничего, кровавый тиран и пустое, гладкое место. Торжество победителя уживается с иронической улыбкой филитониста. Министр юстиции колчаковского правительства Старенкевич телеграфирует Союзному совету в Париж результаты обследования гибели Николая и местонахождения его останков. В 18 верстах от Екатеринбурга крестьяне раскопали кучу пепла, в которой оказалось... Пряжка от подтяжек, четыре корсетных планшетки и палец, относительно которого доктора указали на особенную холеность ногтя и принадлежность его породистой руке. Это все от Николая, от Романовых, от символа, которым увенчался трехсотлетний порядок невыносимого угнетения в великой стране. В раннюю мощную пылку и весну Кто в России вспомнит о кучке пепла под Екатеринбургом? Кто задумается о Николае? Никто. О ком вспоминать? О том, кого не было. Юровский доставил в Кремль 42 изделия из золота, 107 из серебра, 34 из меха и 65 прочих ценностей. Часть имущества царской семьи была вывезена поездом в двух специальных вагонах. Белые обнаружили 88 предметов, в том числе дневник и крестик царевича Алексея в квартире одного из членов расстрельной команды. Его нашли, когда кто-то опознал в его собаке-спаниеля по кличке Джой, а не Джек, собаку, которая не лаяла. Около 140 предметов были обнаружены в других частных квартирах, В списке семейных вещей, которые никто не забрал, значились 60 икон и около 50 книг, в основном духовного содержания, в том числе принадлежавшие императрице о терпении и скорбей с многочисленными карандашными отметками и подчеркнутыми тезисами. Палец, найденный следователями, принадлежал женщине средних лет и был отсечен острым режущим предметом.